Глава 24 Утро после сна выдалось хмурым, но в доме было тепло. Я спустилась на кухню, где уже собрались почти все обитатели усадьбы. Эльза разливала по мискам кашу, Лина раскладывала ложки, гномы о чем-то переговаривались в полголоса. Мартин и Верн сидели рядом, обсуждая предстоящую охоту. Альгера, как всегда, заняла место у окна, грея руки о кружку с травяным настоем. Я села за стол, взяла ложку, но еда не лезла в горло. Мысли крутились вокруг ночного видения, той сущности, венка, слов о том, что я вернулась. Все это казалось слишком нереальным, чтобы быть правдой, но слишком ярким, чтобы быть просто сном. «Госпожа, вы не едите», — заметила Эльза, бросив на меня короткий взгляд. «Не хочется», — ответила я. «Позже». После завтрака народ разошелся по делам. Эльза с Линой принялись убирать посуду. Гномы ушли в свое крыло. У них там был какой-то срочный ремонт. Мартин и Верн отправились проверять селки которые накануне поставили неподалеку от дома, в пределах защитного периметра. На кухне остались только я и Альгера. Вампирша сидела неподвижно, глядя в окно на падающий снег. Я подошла, села рядом. «Альгера», — начала я негромко, «мне нужно тебе кое-что рассказать». Она повернула голову, И в ее янтарных глазах мелькнуло понимание. Сон? спросила она просто. Я кивнула и пересказала все: лес, сущность, венок, слова о том, что я вернулась, и что лес ждал меня тысячи лет. Альгера слушала молча, не перебивая, только изредка прикрывала глаза, будто что-то вычисляла про себя. Когда я закончила, Она долго молчала. Потом встала, прошлась по кухне, остановилась у очага. «Госпожа», — сказала она наконец, «то, что вы рассказали, это похоже на одну легенду, очень старую. Я слышала ее при дворе от старых магов, которые знали историю этих земель лучше других». «Легенду?» — переспросила я. Альгера кивнула и начала рассказывать. После Великого Исхода, когда силы тьмы уже захватили эти земли, но еще не полностью, здесь появилась женщина. Никто не знал, откуда она пришла. Говорили, что она вышла из леса. Просто вышла, будто всегда там была. Никто не мог определить ее расу. Она не была похожа, Ни на человека, ни на эльфа, ни на орка, ни на гнома. Говорили, что в ней чувствовалась какая-то древняя кровь, старше всех известных народов. «И что же она делала?» Спросила я, чувствуя, как мурашки бегут по коже. «Она правила. Не как королева или императрица, а как хозяйка». Лес подчинялся ей, звери слушались. Даже нежить обходила стороной те места, где она появлялась. Говорят, она могла одним словом остановить целую армию тварей, а взглядом заставить засохнуть самое здоровое дерево. Сила ее была огромна, и ее боялись все правители соседних государств. Они пытались задобрить ее. Слали дары, предлагали союзы, но она ни с кем не зналась. Жила одна в лесу, и никто не смел нарушить ее покой. «И что с ней стало?» — спросила я, хотя уже догадывалась. «Исчезла. Однажды просто исчезла. Не умерла, не погибла. Исчезла. Лес опустел без нее». Сила ушла. А потом эти земли стали тем, чем они являются сейчас. Местом ссылки, прибежищем изгоев. Без своей хозяйки они не могли противостоять тьме. И люди просто бросили их, сделав огромной тюрьмой. Альгера замолчала и посмотрела на меня в упор. В легенде ее называли по-разному. Кто-то повелительницей леса, кто-то хранительницей. Но одно имя встречалось чаще других. Ее звали хозяйкой покинутых земель. У меня перехватило дыхание. Ты думаешь, начала я, но Альгера перебила, Я думаю, госпожа, что сны просто так не снятся. И та сущность что назвала вас хозяйкой, знала, что говорит. Может быть, вы ее наследница? Может быть, перерождение? А может, она и есть вы, только память стерта проклятием. Но я из другого мира, — возразила я слабо. Я родилась на земле, я прожила там почти сорок лет. Миры соприкасаются пожала плечами вампирша. «Души переходят из одного в другой. Ваша порча могла быть не только проклятием, но и знаком. Знаком того, что вас тянуло сюда, в эти земли, где вы должны быть. Может, тот, кто наложил порчу, знал, кто вы на самом деле, и хотел помешать вам вернуться?» Я молчала, переваривая услышанное. Легенда о женщине, правившей здесь после исхода, о хозяйке леса, которую боялись все. Это было похоже на сказку. Но мой сон, тот венок, те слова, они были реальны. Я чувствовала это. Что мне делать? спросила я тихо. Альгера усмехнулась уголком губ. То же, что и раньше. «Жить, защищать дом, ждать весны, а там, может быть, ответы придут сами. Лес вас не отпустит, госпожа, и вы его теперь не отпустите». Я посмотрела в окно. Снег все падал, укрывая землю белым покрывалом. Где-то там, за этой белой пеленой, ждал лес, мой лес, как сказала сущность. И где-то там, глубоко в памяти веков, ждала та, кем я, возможно, была когда-то. Хозяйка покинутых земель.